Глава 22 Нессия. Сирена переехала в личный покой мужа принца. Пока он сообщал семье о сногсшибательной новости, незапланированном обретении жены, последняя сидела одна и переживала о том, что теперь будет. Открылся портал, и Нессия, подскочив, кинулась к нему, спеша обнять Кристиана. Но вместо принца из портала вышел король Орландосон Уна-Альба и его жена Залинда. Сирена от неожиданности так и застыла с вытянутыми навстречу руками. Потом опомнилась и присела в реверансе. «Ой, не надо этих расшаркиваний!» Королева взяла невестку за плечо. «Мы теперь одна семья. Садись, хоть познакомимся по драконье. «Но я не дракон?» Рассеянно ответила девушка, присаживаясь. Орландо расположился напротив. Он отрицательно мотнул головой. «А вот и нет, вы связали ваши жизни брачным ритуалом». «Мой сын поделился с тобой силой и драконьим долголетием. Обращаться ты, конечно, не сможешь, но почувствуешь отклик на дракона-кристиана». Впрочем, мы с женой о другом хотели поговорить. Сон-Ун Альба подался вперед. «Расскажи, зачем ты хотела выиграть отбор? Я ведь правильно понимаю, что мать воспитывала тебя в ненависти и ко мне, и ко всей королевской семье». На не было смысла что-либо скрывать. Она пересказала все как есть, так же, как сделала это раньше для мужа. После чего Сирена не удержалась и попросила Читу Сон Уна Альба рассказать все, что случилось в то время, когда мать была беременна ею. Орландо согласился. Он рассказал то, что Несси уже не раз слышала от Аурики и от Кристиана, а в конце подытожил. «Сила настоящей любви сильнее любой магии, даже если колдует Сирена в десятом поколении. Я ни на секунду не был очарован твоей матерью. А во дворец ее привел лишь потому, что ее пением безмерно восхищались мои советники. Хотел сделать будущей жене подарок на свадьбу. Залинда хмыкнула и перебила: "Да уж сделал подарочек ничего не скажешь, прямо таки незабываемый. Хорошо, что есть возможность магической проверки, а то без нее я может так всю жизнь сомневалась бы, не изменил ли ты мне." Нессия в задумчивости потёрла с ладошки об обивку кресла и рассеянно произнесла. «Значит, мой отец – злодей, отец которого захватил трон, а потом вы его вернули». Маджи, не выдержав распутной натуры отца, сама его и лишила жизни. Королева встала и подошла к Несси. Положив руки ей на плечи, она произнесла. «Я верю Кристиану и знаю, что если мой мальчик полюбил тебя, то ты достойный его. Давай больше не будем вспоминать прошлое. Предлагаю начать писать новый роман вашей с моим сыном жизни с чистого листа». «Иди ко мне, да я прижму к сердцу свою невестку». Неся всплакнула от того, сколько доброжелательности было в словах и поведении королевы. Ей столько от родной матери за всю жизнь не перепадало. Девушка встала и позволила себя обнять, тихо прошептав «Спасибо». Едва королевская чита Сон Уна Альба удалилась, в дверь постучались. И снова был не тот, кого она так ждала. К ней пришла Аурика». Сирена сама не поняла, как успела стать лучшей подругой для невесты брата и ее мужа. За разговорами они даже и не заметили, как прилетело несколько часов. За это время к ним не раз заглядывал Кристиан, но его жена так увлеклась, что без зазрения совести выгнала его погулять еще часок. Перед тем, как уходить, Аурика сказала. «Знаешь, это странно прозвучит в отношении твоих родителей, но они могли бы тобой гордиться». Нессия искренне недоумевала, чего это она вдруг о таком заговорила. И подруга пояснила. «Ну смотри, твоя мать хотела, чтобы ты предпочла ореться другому мужчине, и вот ты замужем за крестьяном». Девушка в ответ рассмеялась и заинтересованно уточнила. «А как же я отцу-то угодила?» «Ему тем более, ведь ты, Нессия, его дочь, сядешь на трон Эритского королевства. Тот самый, на который он стремился, но так и не попал» все смеялась до слез ну я и сирена все же я та еще сирена